Глава вторая. Дорога к дому. Никаких оснований, кроме интуиции, для того, чтобы отменить казнь, у Сейды не было. Поэтому единственное, что она могла сделать, это подписать согласие на перерождение и лично проследить, чтобы казнь прошла с соблюдением всех формальностей. Ну и еще очень хорошо заплатила. Одновременно от души запугав Лешего, запутывающего тропинки к озеру, возле которого появилось три новых дерева, еще слишком напоминающих внешне людей. Никто, даже те, кто присутствовал на казни, включая самого Лешего, не должны были в ближайшие лет сто добраться до этого озера, особенно со злыми намерениями. Слишком уж легко теперь было бы избавиться от семейства суспрессов, заточенных внутри деревянной оболочки. Вряд ли кто-то решится на подобное, Но Сейда стремилась предусмотреть всё. И при этом очень старалась не обращать внимания на следующего за ней как тень Вилха. Юноша стоический и без истерик выдержал прощание и казнь родных. Это был его несомненный плюс, как и то, что он сам готов был пойти на перерождение. Просто кто-то из обвинения решил использовать его в качестве инструмента для манипулирования отцом. Непонятно, на что рассчитывал старший из но младший прекрасно понимал, что не выживет в заточении оставшиеся ему до совершеннолетия месяц и отчаянно рвался последовать за своей семьей. Он написал несколько прошений, одно к самому императору. Только, само собой, эти бумаги никто никуда не отправил. Сейда наткнулась на них, ройась как крот в папках со всеми документами этого странного дела. «Идеально». Все было слишком идеально. И мальчишка еще этот, не достигнувший третьего совершеннолетия. Живут же эти нимфы, чтобы их всех спалило на большом костре. У эльфов и тех всего два совершеннолетия. Из подростков в юноши и девушек, а потом еще одно во взрослую жизнь. А у нимф три. И по меркам эльфов и людей Вилха уже был вполне взрослый. А вот для Дриад ему до вступления в зрелость оставался месяц. И какой-то хитроумный крючковорот сумел вывернуть это так, что мальчишку не приговорили вместе со всей семьей, а собирались держать в тюрьме. Заточить дряду в каменный мешок. Да уж лучше бы спалили твари. Сейда на всякий случай постоянно прислушивалась к своим эмоциям, стараясь не поддаваться наведенным от привязки. И злость на тех, кто собирался держать мальчишку в сыром каменном подвале, была вполне себе настоящая, естественная. Твари. Интересно, что они пообещали его отцу? Ведь тот-то должен был понимать, что дряда не выживет месяц среди камней. Или он рассчитывал, что его ребенка будут содержать в отдельной темнице, наивный Через зубы и едва сдерживая кипевшую внутри злость, Сейда уже успела переговорить с Вилха и прекрасно знала, что мальчишку держали в обычной тюрьме. Никто не стал заморачиваться апартаментами для сына-заговорщика. Сдох бы он через месяц или задеревенел до кустика, если сумел бы пустить корни. Твари. Причем трусливые, потому что никто не посмел возразить, когда Сейда заявила свои права на юного дряда. С нее даже не потребовали подтверждения привязки быстро спихнув ей мальчишку и стараясь не слишком откровенно вздыхать от облегчения, вытирая пот со лба. Домой женщина мчалась, как на помеле. И образное выражение «Земля горит под копытами» временами становилось практически буквальным. А следом за ней скакал Вилха, которому не позволили даже помыться и переодеться. Как выпустили из подвала, по воле и желанию главного судьи. Так и таскался он вслед за магичкой, как тень такой же тощий и чёрный. Рубаха ещё две седмицы назад белоснежно-белая, грязная, пыльная, потная. Штаны изначально тёмные. И плащ, как был серовато-зелёным, так таким и остался. Хороший плащ, надёжный, проверенный студенческими пикниками и столичной жизнью. Вилха выдернули прямо с занятий. Рано утром пришли трое эльфов и увели, оставив группу, и преподавателя в легком недоумении от случившегося. Хорошо, что юноша тогда опоздал и не успел сдать плащ в гардероб, поэтому тот висел у него на стуле вместе с сумкой. Сумку с собой взять не разрешили, а плащ позволили, сначала обыскав все карманы. Самому парню казалось, что произошло недоразумение, и он завтра вернется обратно, чтобы возмущаться с друзьями, пошутить немного нервно и постараться поскорее забыть, как страшный сон но правда же его отец никогда про императора слова дурного не сказал о каком заговоре может идти речь сон внезапно превратился в кошмарную реальность одиночная камера допросы в любое время суток боль страх слезы когда никто не видит попытки добиться свидания с отцом с матерью с братом и наконец приговор а потом когда Вилха уже почти смирился со случившимся, милостивая подачка в виде месяца заточения. Нет, сначала допрашивающий его эльф дал понять, что младшего из суспрессов просто от титула и отпустят на свободу. По крайней мере, парень понял все намёки именно так. И на свидании с отцом, стараясь не разрыдаться, подтвердил, что его обещали освободить. Расстались они тогда спокойно, с достоинством. Словно бы и не навсегда, а просто на очень долгий срок. А вот попрощаться с матерью и братом Вилха не позволили, как он не умолял. Даже на колени вставал, задавив остатки гордости. Но в один из вечеров его вывели из одной клетки и перевели в другую, ниже этажом. Заявив, что именно здесь он и будет ждать своего совершеннолетия, после которого воссоединится с семьей. То есть сразу убить не решились испугались. Хотя он даже написал просьбу считать его совершеннолетним. Вилха чуть с ума не сошел за два дня в этом ужасном месте, без окон, без малейшего притока свежего воздуха, среди стен, покрытых странным налетом грибка и моха. Поэтому, когда за ним пришли и повели куда-то, ему было уже совершенно всё равно, куда и что с ним потом станет? Единственное, к чему он оказался не готов, это к связке с магом огня и к тому, что ему придется присутствовать при превращении родных. А еще к тому, что этот самый маг будет относиться к нему как к пустому месту. Ну и позволило бы ему переродиться вместе со всей семьей, раз он тебя так бесит. И ходила бы потом, присматривала, в тенечке с книжечкой сидела. А может, связка разорвалась бы, стоило ему полностью сородниться со своим деревом, или... Ну, Расейда, мой конь не успевает за вашим. Если он сейчас упадет, то я еще немного пробегусь за вами, а потом тоже прилягу на дороге. Или вашему коню придется вести нас двоих. Боюсь, он будет против. Мой конь приучен не возражать и терпеть все тяготы пути. Огрызнулась женщина, но притормозила, позволяя себя догнать. «И ваш дурной характер», — мысленно добавил Вилха, с трудом изображая на лице благодарную улыбку. Учитывая обстоятельства их знакомства, вести себя вежливо удавалось большим трудом. Перевоплощение семьи юноша перенес более-менее спокойно, потому что уже какое-то время готовил себя к случившемуся. К тому же он несколько раз наблюдал таинство рождения новой дриады, и знал, что если уж кого и следовало пожалеть, так это самого Вилха. Он остался осиротевший, не получивший достойного образования, лишившийся и дома, и титула, и всего, к чему он успел привыкнуть и считал само собой разумеющимся. Нет, конечно, родных было очень жаль. И отца, и мать, и старшего брата. Только они вместе возродятся, у них будет новая судьба, Их возьмут на воспитание в различные семьи, а потом отец и мать, скорее всего, снова влюбятся друг в друга и будут жить долго и счастливо. Главное верить в это и не думать о том, что через 300 лет всё в этом изменчивом мире может оказаться по-другому. А вот ему придётся выживать здесь и сейчас.